Анатолий Знаменский, «Красные дни», роман-хроника в двух книгах, книга вторая, Москва, издательство «Современник», 1990 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». И ложь оставалась ложью, и правда становилась правдой из книги «Бытия». Правда, являясь двигателем лучших, возвышенных сторон человеческой души, беспристрастно Она в своем голом виде тяжела, и кто поведет с нею дружбу, завидовать такому человеку не рекомендуется, но жить без нее немыслимо. И всю жизнь я тянусь к этому идеалу. Миронов из дневника Часть 4. Первые февральские оттепели на юге обманчивы. Даже и в позднюю ростепель в канун марта после полуденной талой голубени в вечерних сумерках вдруг вызвездит небо, прихватит лютый заморозок, падет на поля и крыши тонкая изморозь, а на осевшей дорожной колее под конской подковой хрупнет свежий звонкий ледок. И тогда тонкий запах, едва оживший на придорожье ивы и вишневой почки, мигом и стаит, рассеется под обжигающим дыханием поздней стужи. Самое голодное, волчье время. Ковалев ехал в Балашов на важное совещание. Знал, что предстоит трудный бой из-за его писем в Москву и сдерживал внутреннюю ярость. Боялся перегореть до времени, даже пытался убедить себя, что ничего страшного еще не произошло, все можно доказать и поправить. В дороге мерз и потел одновременно молча хлобучивал на глаза лохматую папаху. Первым, кого он увидел в штабе, был иполитлит дорышев, худой, небритый, но живой после тифа. Улыбаясь через силу вывернутыми губами с невесёлой нагло стриженной головой, он обнял коваева за худые острые плечи. Хорошо воюйте, орлы, только поменьше писали бумаг. Шум вот из-за вас. Там Сокольников руками разводит тут Троцкий прискакал, как на пожар. Неужели нельзя было приехать на очередное заседание Донбюро и выяснить дело? Ипполит был еще слаб после болезни, как видно из чувства самосохранения, хотел миновать острые углы, сложившийся порядок в Донбюро и гражданупре, обойти хотя бы бочком, не вникая в глубинную суть разногласий. «Надеешься, что можно еще выяснить?» — спросил ковалёв Он остановился в прихожей и заговорил, не успев снять папахи и раздец. «Ты знаешь, какое решение они выработали по Донской области?» «Слышал», — сказал дорышев с выражением насмешливого бессилия. «Это не из упоения победами и... от прошлых обид». Ты ж знаешь, Френкеля, не смог удержать Подтелкова от пасхального христосования с повстанцами, а теперь хочет за это всю донщину выжечь каленым железом. Каратель. вот так как же нам жить при таком отходе от основных декретов и предписаний ЦК? Ковалев подумал о Подтелкове о его политическом младенчестве. Не подсудно, впрочем, уже сейчас, и добавил, у меня он Миронов не станет христосоваться, а мягче его в обращении с пленными нет человека. А следом за нами бегут мелкие политики, ненюхавшие пороха, но желающие мстить. Кому? Настоящие белогвардейцы за донцом. Вот, бери винтовку в руки, иди мсти, никто не возразит. А тут народ. Полтора миллиона казачьих животов до да миллиона нагородних мужиков, лояльных к большевизму. И тут не позволим. Ковалев скинул с вешалки полушубок боярку, одернул френч и спросил с неожиданным интересом, «Слушай, Ипполит, а ведь я писал докладную-то в Центральный комитет. Зачем же Лев прискакал ее обсуждать? ведомство не его». Пришлось уйти за шкаф подальше от секретарши. Ипполит присел боком на широкий подоконник, закурил под открытой форточкой аккуратную завертку из наборного мундштучка. «Понимаешь, Виктор...» Владимир Ильич до сих пор часто болеет, еще не оправился после ранения. ЦК даже запрещает ему иногда работать. А Свердлов сейчас, что называется, не спит и не ест, готовит материалы на восьмой порт съест. Времень-то в обрез. Практически все дела скапливаются пока в Реввоенсовете. Да, выразительно с чувством замычал ковалёв. На заседание все собрались вовремя. Приехал сырцов он сухо кивнул Ковалеву издали и не пошел поздороваться. Лукашин, Срабианян, зато дружелюбно кивнул, как бы понимая положение Ковалева, и стал быстро снимать казачий полушубок и кавказскую папаху у вешалки. Арон Френкель, оказывается, прибыл загодя и сейчас разговаривал уже с Троцким в отдельной комнате. Блохим, правда, не кстати заболел, но были приглашенные с мест... Председатель Коперского окружного ревкома Виталий Ларин, новочеркасский комиссар в дни борьбы с Богоевским и Голубовым. Мужичок молоденький, но грамотный, из учительской семьи, реалист. Еще Гродно-Размихайловки, и с ним две какие-то женщины, ярко выраженные активистки агитпропа по женскому вопросу. С короткими стрижками и подбритыми шеями, С папиросками в зубах, быстрые в походке, с руками глубоко спущенными в карманы черных кожаных курток. Грамотные черти! Не только Маркса, Дюринга и Бебеля, но и Каутского, и Бернштейна знали на зубок, могли в политическом диспуте любому оппоненту дать сто очков вперед. Щеденко, комиссара Царицынского фронта, и Семена Кудинова из Каменска не пригласили за дальностью расстояния. «Да», — повторил как бы про себя ковалёв — «такой вот кворум. А Ленин болеет, а Яков Свердлов, значит, по горло занят подготовкой съезда. Получается, не коллективное, а единоличное, почти диктаторское руководство. Межрайонцы ни с того ни с сего оказались во главе угла, так сказать». И еще подумал, что, видимо, Блохин уклонился от совещания не без причины. а Ощеденко и Кудинова забыли пригласить умышленно. Теперь весь вопрос в том, как поведут себя Дорышев и Лукашин. Ипполит по виду совершенно смят болезнью и деморализован, надежда только на армянина Лукашина. Черт бы побрал этот тиф и эту проклятую суку Каплан, смешавшую нам все карты. Наконец Троцкий пригласил всех к себе. Весь в черной коже... При белоснежном воротничке, маленький, похожий на уездного акцизного инспектора или провизора из городской аптеки, он был стремителен и резок в движениях. На нем за глаза говорили, что он весь из острых углов. Лицо также поражало обостренностью черт, иногда асимметричных. Горбатый нос, острая бородка, стоящие дыбом кудрявые волосы, по углам высокого лба... В глубине черных глаз можно было заметить и крупицу самодовольства, понимания своей роли на данном этапе. Иногда это лицо искажало, как бы по диагонали, острая саркастическая усмешка, и тогда становилось действительно не по себе. Именно так он взглянул на Ковалева здоровой, с выражением ледяной отчужденности и даже угроз. В чем дело, почему? Только ли из-за разногласий по текущим вопросам? Не вдаваясь глубоко в повестку, Троцкий предоставил слово Сырцову. Сергей пригладил трепещущей ладошкой волнистые волосы спереди-назад, развернул грудь, как прилежный ученик за партой, успел страдательно глянуть на Френкеля, затем на Гроднера, вздохнул и начал. «Товарищи, январские февральские прорывы на фронте, освобождение большей части Донской области от белых банд ставит вопрос, естественно, о власти» как мы уже говорили полное засилие в области однородной крестьянско казачьей массы при почти полном отсутствии фабрично заводского пролетариата выдвигает перед нами сложную дилемму временный отход от выборных органов власти которые в данный момент недопустимы на днях по нашей директиве ликвидирован как несвоевременный самостийно возникший окружной исполком в станице качалинской в бывшем втором донском округе с другой стороны как Вдруг вспыхнул ковалёв и руки его непроизвольно задвигались на зеленом сукне стола, как бы прибирая к себе что-то неуловимое. «Совет? Ликвидировали?» «Именно в этом и выражается ваша свобода личного мнения. Кто давал предписание?» «Бумагу подписал член РВС фронта Ходоровский. Но не в этом дело, не волнуйся, ковалёв Так вот...» «С другой стороны...» Группа Ковалева. У него, как мы знаем, есть сторонники на местах и в казачьем отделе в ЦИК. Группа Ковалева выдвигает в данное время Дон Ревком, почти в старом составе, за исключением, разумеется, погибших. Предлагает ввести в него наиболее зарекомендовавших себя за период вооруженной борьбы с белогвардейщиной военных товарищей, таких как Миронов. При этих словах Троцкий сделал выразительное движение. Сначала выкатил глаза, как бы удивляясь, потом задрал бородку и покрутил головой, будто хотел освободить шею от тесного воротничка с галстуком. — Как Миронов, — продолжал Сергей Сырцов, — Шевкоплясов, — командир первой социалистической донской дивизии, — Мухоперец, — командир Донецко-Морозовской, — Щеденко, — бывший портной из Каменской и так далее и тому подобное. Этот вопрос, разумеется, может быть поставлен и обсужден, в нем есть рациональное зерно. А что уж совершенно неприемлемо, товарищ, так это политическая сторона вопроса. Товарищ Ковалев упорно настаивает, товарищи, на политике соглашения с казачеством. С трудовым казачеством, как бы подтверждая эту точку зрения, кивнул стрижной головой Дорошев и начал разглаживать исхудавшими пальцами какие-то старые складочки на зеленом сукне стола. «Он же председатель цик бывшей Донской республики. Какую иную программу он должен выдвигать?» «Должна же быть преемственность», — с улыбкой сказал Лукашин Срабианян, поддерживая Дорошева и Ковалева, но не возражая особо и против тона товарища Сырцова. «Именно бывшей Донской республики товарищ Саркис», — осадил Лукашина Френкель, — И гневно посмотрел огромными, выпуклыми, как у больного Базедовой болезнью, глазами. Стекла очков блеснули. — Пора уже забывать эти сепаратистские и областнические увлечения прошлого года. Ковалеву снова заело, он крякнул от досады. — А никто за них и не держится, товарищ френки Как и Донецкая Криворожская Донская Республика была создана по указанию ЦК с исключительной целью — противопоставить ее германскому нашествию, заявившему свои права на Украину. Учитывались и пожелания фронтовиков. Что ж тут такого? Эти республики выполнили свою историческую миссию, не стоит плевать назад, может получиться против ветра. — Товарищ Ковалев, да успокойся же, дай говорить докладчику, — положил ему на руку свою большую ладонь Гроднер. «Ты, собственно, откуда взялся именно на этом совещании? Или уже кооптировали?» — хотел спросить Ковалев, поражаясь уже не в первый раз умению Сорцова и Френкеля организовать кворумы большинство на всяких закрытых совещаниях, подчас из людей с явно совещательными голосами. Но побоялся обидеть старого знакомого из Каменской. Только засмеялся невесело. «А ты, Гроднер, как тот еж, что зайцы один раз на перегонке обгонял». Напомнил он давнюю свою фразу в Ростове, сказанную тогда безмятежно и без всякой задней мысли. «Куда не приедешь, там уже Гроднер!» «Что ты к ним хочешь сказать, ковалёв обиделся тот. «Именно то, что ты тогда вообразил себе в Ростове!» — холодно буркнул немного смутившийся ковалёв Между тем Сырцов, оглянувшись на председательствующего Льва Давидовича, принимался теперь уже персонально за Ковалева. Мы не можем принять эту ошибочную точку зрения Ковалева. Боязнь Ковалевым пули в отношении наших врагов и жажда увещеваний — старая беда казаков-большевиков. Как-нибудь миром уладим со своими. Близорукая слабость, за которую сотни тысячи из них уже поплатились, ибо это, в конце концов, выливалось в сговоры с контрреволюцией, а последнее...» Ковалев встал и дернул на себе Френч. «Это было уже из рук вон. Товарищи, я попросил бы более осторожно употреблять слова в этом, не сказать, докладе, но, как все понимают, отнюдь и не в рядовом выступлении лично товарища Сырцова. Где?» — Когда? Какие сговоры? Что за терминология? — Ответим после, я прошу меня не прерывать! — невозмутимо продолжал Сырцов, чуть побледнев раздувая ноздри. Он волновался, разумеется, не из-за реплик Ковалева, а от непомерно тяжелой обязанности, взвальной на него Троцким и Френкелем. Ставить всю жизнь все подробности и обстоятельства истекшего года с ног на голову, чтобы побить тактического противника. И так, товарищи, повторяю, взговоры с контрреволюцией. А последняя жестоко расправлялась с теми глупцами, которые думали сговориться, убедить контрреволюцию. Ох уж эти политические разногласия. Ленин не один раз говорил, что внимание следует обращать не столько на формальную логику того или иного тезиса, сколько на цель во имя чего и кого тезис-то выдвигается. Ковалев сидел бледный как мел, Дорошев не поднимал головы, Лукашин выразительно сопел, глядя в зеленую скатерть. То, что сам Троцкий и большинство из его окружения старались постепенно дезавуировать местных работников, было уже ясно. Но Срабионян никак не мог внутренне принять того зоологического ожесточения сырцова Френкеля, самого Троцкого к казачеству вообще, как целой этнической группе русского народа. Они намеренно путали казачьи войска, привлекавшиеся к полицейской работе с хуторянами и станичниками, ведущими крестьянский образ жизни, не говоря уже о женщинах и детишках. Саркист Робианян, как и многие донские армянины-хчеванцы, глубоко понимал казачью проблему, знал всю ее сложность, и поэтому никак не мог стать на точку зрения Троцкого и Френкеля. Конечно, в 905-м царь, не терпевший казачьих традиций, их областного демократизма попросту втравил казачьи части в карательную работу, дабы раз и навсегда снять с казачества давний орёл вольниц. Да в той же нахищевании охранные казаки но иноразвздорно и недостойно относились к армянам, как и народцам, провожали их унизительными песенками вроде пошлой частушки: «Карапет мой бедный, от чего ты бледный?" Но были и другие случаи в жизни, которые ни один человек казак он, норменин или еврей не могли упускать из виду. Были факты, которые следует помнить вечно. Саркис Трибянян смотрел на Сырцова, не спровергавшего танцов, а мысленно видел и вспоминал другое. Однажды под городом Карсом, в начале германской турецкие конники бышебузуки, влетев в армянское село, обнаружили, что все население от мало до велика оставило дома и устремились в погоню. Более тысячи безоружных мужчин, женщин, детей и стариков с бедным скарбом тащились по каменистому плоскогорью в сторону русских частей, ища за их штыками спасения. И вот уже стала нагонять орда башевузуков с ятаганами в руках. Уже стали видны красные фески, уже слышен был ужасный вопль «Алла!», от которого стыла кровь в жилах. Молодые армяне побежали быстрее, а старые и дети обречены были умереть. Старухи садились на пыльную дорогу и закрывали глаза руками, молили Бога о спасении. На спасение не было, каждый, кто мог, бежал из последних сил. Среди бегущих был и двоюродный брат Срабианяна, подросток Армен, быстрый на ноги, с красивыми зоркими глазами. Он-то и увидел одним из первых спасительную конную лаву с русской стороны. Он не знал ни одного слова по-русски, но когда кто-то с дикой радостью закричал рядом одно только протяжное слово «Казаки — «Казаки!» Армен тоже заплакал от радости и сел на теплую дорогу, скрестив ноги, и стал молиться, истово вытирая слезы. «Казаки — Казаки! — кричали женские голоса, — там, дальше, позади, откуда надвигалась смертельная волна турецкой конницы. Умирая от усталости, женщины теперь бежали назад к брошенным старикам и детишкам, а казачья лава с налета подмяла турецкую конницу, заблестели тонкие шашки, вспыхнули острия пик и пыльное облако, ставшее кровавым при заходящем солнце, покатилось назад к городу Карсу. Армен после спросил своего дедушку, кто такие казаки. Дедушка сказал, это русские воины, наши единоверцы, их никто еще не побеждал в честном бою. Так было. Этого армена с ним и Саркис не забудут до конца дней. Если советская власть на Дону вместо энергичного дела станет снова уговаривать КР-элементы то этой советской власти придется опять быть неспровергнутой кулаками, восстаниями при помощи иностранных штыков и их косвенном содействии, твердым голосом продолжал Сырцов. Поэтому Донбюро предлагает, что в Донском исполкоме должно быть место не заслуженным и известным на Дону людям, как предлагает товарищ ковалёв в своей записке в Центр, а опытным, и дельным энергичным товарищам хотя бы и со стороны. И, на мой взгляд, должно быть пришлым из других городов, с большим опытом и энергией. Пока Сырцов довершал доклад, в комнату два-три раза входила одна из черноволосых стриженных дам, на которых еще вначале обратил внимание Ковалев. Входила быстрыми шагами, зажав в зубах неприкуренную папиросу, бегло озирала всех, вслушивалась, как бы собираясь попросить у мужчин огонька, и тут же уходила, в чем-то удостоверившись. Опытному взгляду могло показаться, что контролирует совещание вовсе не сам Троцкий, а именно эта стремительная женщина с неприкуренной папиросой в плотно сжатых крупных зубах. ковалёву показалось вдруг, что он где-то и когда-то уже видел эту женщину. Наплывом, как бывает в летучем сне, возникло видение. Нет, не видел, а скорее просто она была очень похожа на Ирину Шорникову, то бишь Казанскую штатного провокатора охранки в 1904 году. И он досадливо встряхнул головой, отгоняя возникшее наваждение. — Почему же именно пришло вдруг засмеялся между тем Лукашин. — А нас, местных, Ростова-Нахичеванских, куда же? Я ведь тоже член Донского ЦИКа и Высорцов, и вот товарищи Полит. Сам Лукашин был член РСДРПБ с 1903 года, со второго съезда товарищ саркис вмешался френкель едя на помощь докладчику сырдцо у вас по крайней мере никто не отводил и не отводит речь же идет лишь о принципе подхода к этому вопросу товарищ ковалев рекомендует в дон ревком неграмотного командира дивизии казака шевкоплясова а он позволь вспылил со своей стороны дорышев шевкоплясов во первых не казак он из иногородних крестьян бывший вахмистр драгунского полка Вместе с Никифоровым, думенкой и Буденным они организовали отряд Красной гвардии в районе Торговой Великокняжеской и разгромили банду походного атамана Попова, опору всей местной контры дней. Не понимаю, как можно столь голословно и, прости меня, Рон, чистоплюйски отзываться о товарищах. Что значит, например, неграмотный командир дивизии? Когда надо было отстоять Царицын, то Шевкоплясов был грамотный и подходил в самый раз, а теперь вдруг обнаружил невежество. Фрэнкельсник, но линия осталась непоколебленной, снова слово взял с сердцов. Товарищи, конкретно, Донское бюро категорически возражает против кандидатуры Миронова, так как он, хотя и хороший боевой командир, не однажды нами же и награжденный, но в политическом отношении величина крайне неопределенная. Все молчали. Одни подавлены, другие в ожидании уже предопределенного решения. Отказать в доверии местному активу. Серцов выждал длительную паузу и отрубил в заключении с бывшими казачьими офицерами, пришедшими к нам. Надо быть очень осторожными. Так как о них, имею в виду Голубова и Автономова, советская власть не раз обожглась.